Андрей очнулся от боли. Несколько мгновений он просто корчился, а потом желудок все-таки сделал то, что давно уже хотел сделать, и исторгнул из себя свое содержимое. Впрочем, как выяснилось опытным путем, содержимого в нем оказалось не так-то и много. Так что Андрея вытошнило какой-то слизью, которая, правда, прежде чем покинуть его организм, прошла не только через горло и рот, но еще и через ноздри. Это было мерзко. Но почему-то сразу после этого боль отступила, хотя организм чувствовал себя припаршиво. Очнулся? Андрей сделал судорожный вздох, понял, что не способен произнести ни слова и просто молча мотнул головой. Какой я очнулся, тут вообще выжить бы. На, глотни, и ему в губы что-то ткнулось. Андрей, все так же, не раскрывая глаз, нащупал зубами узкое горлышко и сделал судорожный глоток, после чего дико до да всхлипов и слез закашлялся. Пойло оказалось жутко крепким. Ничего, ничего, сейчас станет полегче, успокоил все тот же голос. И действительно, спустя пару минут Андрей почувствовал, что ему становится получше. Мутить почти перестало, прекратилась резь в глазах. Правда, сильно прошиб пот, но лучше уж так, чем как раньше. Он облегченно вздохнул и открыл глаза. «Ну?» Вот и молодец, удовлетворенно сказала ему женщина, одетая во что-то вроде скафандра, с огромными в пол лица даже не глазами, а очами, самой бросающейся особенностью которых был вертикально вытянутый зрачок, а также с ярко-синей челкой, выбивающейся из-под обреза шлема. Но долго созерцать этот глюк Андрей не смог, потому что отвлекся на окружающую обстановку, которая выглядела не менее странной. Он сидел, вернее полулежал, на чем-то вроде коврика из вспененного полууритана, прислонившись к стене в небольшой пещере, скорее даже гроте. Причем этот грот ничем не напоминал обычные, а был похож на голливудские декорации к экранизации «Тысячи и одной ночи» потому что потолок и стены грота ровным ковром покрывали разнообразные, от мелких сноготь или фалангу пальца, до огромных, чуть ли не в обхват, друзы каких-то странных кристаллов. И все это было исполнено так вычурно и гротескно, что ничего, кроме как декорации, на ум не приходило. Причем одним гротом все это буйство фантазии не ограничивалось. Через узкую щель виднелись скалы снаружи, на которых также в живописном порядке были разбросаны подобные друзы, парочка из которых к тому же была таких размеров, что, пожалуй, способна была занять весь объем того грота, в котором они находились. Неба видно не было, все видимое пространство заполняли скалы, но снаружи явно было заметно светлее. Хотя и внутри грота также было не слишком темно, поскольку некоторые друзы светились изнутри мягким синим, оранжевым, зеленым или золотистым светом. Короче, декорация и все тут. Потому как в реальности такого не бывает. Все это можно было принять за галлюцинацию, если бы не куча, лежащая в углу грота и состоявшая из обломков поляны. Стульев со сломанными и обрезанными ножками, пустых бутылок и изгвазданных одноразовых тарелок. Не слишком характерно для голливудских декораций, не правда ли? Но самым явным признаком того, что это не декорация и не галлюцинация, было то, что кроме инопланетян, выглядевших в подобных декорациях вполне себе в тему, тут же находились и шестеро землян – Степа, Федюня, Танька, обеими руками вцепившаяся в сидевшего рядом с ней с обалделым видом Пашку, девица-готица и официантка Нина, свернувшаяся калачиком несколько поодаль от остальных. Вот уж их всех в этом месте никак быть не могло, если только... <как> где, «Где я?» — хрипло выдавил Андрей. «В коме». Тихо произнесла стоявшая рядом с ним женщина-кошка с синими волосами. Ну, или кем там она была на самом деле. «О, Андрюха, ты чего, по-ихнему говоришь?» Внезапно оживился Степа, и только в этот момент до Андрея дошло, что все это время он вполне свободно общался с инопланетянкой, причем делал это на языке, который ничем не напоминал русский. Впрочем, английский и испанский тоже а более никаких языков Андрей не знал, да и английский и испанский, так же не слишком, как он это для себя определял на уровне ресторана и ресепшена. «Ну да», – ошеломленно отозвался он, а затем обалдело спросил, «А как это я?» «Да кто же его знает-то?» – устало произнес Сергей. «Ты один был в отключке, когда нас в эту хрень затянуло? Не, Натаха тоже вырубилась, но уже потом». «А тебя еще дома чем-то приложило. Может, из-за этого?» а Андрей пожал плечами. «Может быть и так. Но зачем гадать, если можно спросить?» И повернувшись к женщине с кошачьими глазами, он спросил. «Почему я понимаю ваш язык?» «Это Слиир». Она повернулась и указала на единственного из инопланетян, лежавшего у стены, на таком же, как и у Андрея, коврике – Вместо того, чтобы стоять и, как это, наверное, называется у военных, контролировать периметр, чем занимались все остальные. «Он как раз начал грузить тебе язык, чтобы можно было установить контакт. Когда один из вас, легкий кивок в сторону Пашки, помешал. Он, видимо, применил какое-то кинетическое оружие, повредив портальный проектор. А Слир попал под откат от схлопывания портала». Из-за передачи языка он был полностью открыт в тот момент. Но ты молодец. Похоже, сумел таки принять и распаковать весь пакет. Она ободряюще улыбнулась. Какой пакет, не понял Андрей. Его совершенно не тянуло улыбаться. Языковой, все так же непонятно, пояснила инопланетянка. Если вы не знаете, человек мыслит понятиями и образами, а не текстом. При достаточном уровне развития лингвистического аппарата достаточно просто подгрузить в мозг массив образно-понятий и лингвистических связей другого языка. В этом случае подгруженные образы и понятия имеют возможность достаточно быстро согласоваться с реперными. Причем чем более развитый мозг и лингвистический аппарат, тем быстрее происходит согласование. Ну а освоение языка происходит уже автоматически. Это самая простая и быстрая технология освоения чужого языка из тех, что я знаю. Понятно? Ага. Тупо отозвался на эту пространственную речь Андрей. На самом деле он ничего не понял. Кроме того, что может говорить на инопланетном языке. Причем для самих инопланетян подобное вполне привычно. Но сейчас его меньше всего волновали чудесные инопланетные технологии. Однако женщина слегка нахмурилась и предприняла еще одну попытку объяснения. Смотри, если в мозг подгружается сразу и язык, и образно-понятийный аппарат, то изучить язык оказывается достаточно просто. Ведь, скажем, образ стола или там понятие бега во всех языках близки или вообще одинаковы. Поэтому подгруженный образ очень быстро сливается с тем, что уже был у тебя в мозгу. Ну а на следующем шаге происходит синхронизация слов. Ты не учишь слова на лингике, а просто в какой-то момент, после того, как состоится согласование, начинаешь знать, как звучит на нем слово «стол». То есть твой мозг сам подбирает наиболее близкую ассоциацию. Хотя речевой аппарат требует некоторой подстройки. Горло болит? Да. Обалдело отозвался Андрей, до которого лишь теперь дошло, что он не только понимал, но и заправски болтал на совершенно незнакомом ему языке. «И губы тоже», – согласно кивнула женщина. «Более того, щеки и челюстью также будут немного болеть, просто твои челюстные связки и мускулы твоего речевого аппарата пока еще не привыкли к артикуляции лингика. Но это недолго, дня три 4 и все пройдет. Понятно?» «Ага», – кивнул Андрей, а затем задал самый животрепещущий вопрос. «А вы кто?» «Команда Ташель», – спокойно сообщила ему женщина с кошачьими глазами. «Ага», – снова тупо поддохнул Андрей и затем снова спросил. «А это что?» Женщина улыбнулась. К его удивлению, никаких вампирьих клыков, как увалявшегося у стены Слира, кажется, эта женщина-кошка обозвала товарища именно так, у нее во рту не оказалось. Впрочем, может быть, и у того они ему просто подчудились. Знаешь, поскольку ты единственный, кто может нас понять, я тебе сейчас сообщу некую информацию, которую ты должен будешь передать своим соплеменникам. После этого я готова ответить на некоторое количество ваших вопросов, но небольшое, потому что это одиннадцатый горизонт кома. В этот момент их разговор был прерван самым беспардонным образом. Татьяна, сидевшая, вцепившись в Пашку, внезапно осознала, что Андрей явно осмысленно беседует с одним инопланетянином и тут же отреагировала вполне стандартно. Ну, для нее. Ну, есть такие люди, которые твердо уверены в том, что все вокруг им должны и они на все имеют право. Так что самое главное – это как можно громче и категоричнее настоять на своем. «Эй, ты!» Скажите им уродам, чтобы они нас обратно отправили, немедленно, а то я в мили, то есть в полицию пожалуюсь, а то и вообще. Татьяна воинственно махнула пухлым стиснутым кулачком. Самому Путину, вот. Андрей решил было пропустить это воинственное заявление мимо ушей, но инопланетянка спросила. Она требует вернуть вас обратно? Да. Женщина с кошачьими глазами отрицательно качнула головой. К сожалению, это невозможно. «Почему?» – спросил Андрей мгновенно пересохшими губами. «Мы договорились о том, что я дам тебе информацию, а на вопросы буду отвечать потом, не так ли?» «Ну да». «Тогда приготовься слушать. Только сначала сообщи своим землякам о том, о чем мы с тобой договорились, а то они могут начать делать глупости». «Сейчас». Андрей развернулся к остальным землянам и коротко пересказал им все, что успел узнать. Потом несколько сумбурно ответил на вопрос, почему это он понимает остальных инопланетян, а другие нет. Затем минут 15 отбивался от наскоков танки, требовавшие не с этими уродами лясы точить, а немедленно возвернуть всех обратно. И лишь затем снова вернулся к женщине с кошачьими глазами. Все это время инопланетяне вели себя очень спокойно, если не сказать заторможенно. «Ты готов слушать?» уточнила у него его собеседница. Да, готов. Хорошо. Итак, коротко. Мы – портальный конвой. Наша задача была сопроводить команду портальной группы исследовательской лаборатории торговой лиги Сашисос на 11-й горизонт Кома и достигнуть определенной точки. Исследовательская лаборатория Сашисос засекла в этой точке возмущение вероятного пробоя. Вследствие чего появилась возможность установления здесь стабильного портала. И мы сюда дошли с потерями. Из состава портальной группы уцелел только Слир, руководитель группы. Наша команда также потеряла шестерых. А это много, можешь мне поверить. Но одиннадцатый горизонт это одиннадцатый горизонт. Тут ничего не поделаешь. Так вот, мы достигли этой точки. Установили портальный проектор, а Слир открыл портал в наш мир. Дальше все должно было быть стандартно. Контакт с аборигенами, выбор объекта для закачки языкового пакета, установление через него контакта с местными властями и через некоторое время у торговой лиги Сашисас появляется новая фактория. Все привычно и никаких проблем. Только в нашем секторе Кома имеется около 11 тысяч порталов к факториям а каждый из них в свое время был открыт ну, примерно так же. Но женщина-кошка на мгновение замолчала, нахмурив брови, а затем, вздохнув, продолжила. Все пошло наперекосяк. Один из вас применил малоэнергетическое кинетическое оружие, причем в очень неприятном диапазоне энергии, менее 250 джоулей. Все опасное на этих горизонтах Кома атакует с куда большей энергией, поэтому энергетическая защита включается при атаке мощностью не менее чем в 300 джоулей. А собственная конструктивная прочность проектора способна противостоять воздействию с энергией не более чем в 150 джоулей. Так что ваше оружие попало как раз в критический разрыв и сумело повредить или даже полностью вывести из строя проектор. Точно никто из нас сказать не может, а Слир в отключке. Короче, сейчас мы отрезаны от вашего мира. Она замолчала. Андрей некоторое время переваривал полученную информацию, а затем осторожно спросил. То есть мы здесь застряли? Да. А вы не можете сходить за новым проектором? Нет, мотнула головой женщина с кошачьими глазами. То есть, теоретически это возможно, но в Самуэльбурге, это ближайшее к нам поселение Кома, проектора нет, а на доставку его потребуется не менее 20 дней. Если еще кому-то придет в голову отправить его в Самуэльбург, в чем я очень сильно сомневаюсь. Да это и бесполезно, скорее всего. Андрей снова задумался, осмысливая новую порцию информации. То есть вы больше не собираетесь открывать портал и основывать новую факторию? Мы и не можем этого сделать. Команда «Ташель» – только конвой. Открывать портал и основывать факторию планировала торговая лига «Сашисос», а из их портальной группы никого не осталось. Слир без сознания, и я не уверена, что он скоро придет в себя. Да даже если и придет. Никто не сможет дать гарантии, что эта точка еще находится в возбужденном состоянии, и отсюда можно пробить портал в ваш мир. Скорее всего, при схлопывании портала накопившееся напряжение оказалось сброшено, и теперь открытие портала в ваш мир стало невозможным. Совсем или как минимум на очень долгое время. То есть мы застряли на этом вашем долбанном коме навсегда? Не сдержавшись, вскрикнул Андрей. Женщина с кошачьими глазами молча кивнула, а затем жестко закончила. Да, причем мы сейчас находимся на одиннадцатом горизонте кома. И даже если не упоминать твари, концентрация хаса убьет вас через дюжину дней сама по себе. Она сделала паузу, окинула Андрея взглядом, как бы проверяя, насколько он понял все, что она ему только что рассказала, а затем закончила. Я хочу. «Чтобы ты рассказал все это своим землякам», после чего отвернулась и отошла. Андрей некоторое время сидел ошарашенно, уставившись в одну точку, а затем поднялся и двинулся в сторону остальных.